Британская империя, Австралия, залив Порт-Филипп, суперлинкор «Пантократор», 26 декабря 1921 года. Третий час ночи. До 6 утра они заперты в заливе. Без прилива и света вывод суперов через врата Порт-Филиппа был крайне опасной затеей, если вообще возможной. Во всяком случае, Хлоцман отказывался это делать на отрез. Говорит, что, мол, камни и течения опасные, лучше сразу отправьте меня на корм рыбам. Ночь в безопасном заливе Порт-Филипп. А пока суперы ждали прилива и готовились к выходу на большую воду через камни врат залива. Решение оставить суперлинкоры в заливе казалось изначально вполне разумным и оправданным с точки зрения безопасности этих двух бриллиантов их флота. По крайней мере, там возможная атака подводных лодок была исключена в ввиду, малых глубин в Порт-Филиппе. Адмирал Ферзен, стоя на мостике, дышал ночной прохладой. Господи боже, как он соскучился по снегу и морозному ветру! Казалось бы, вокруг тебя лето посреди зимы и южный рай. Но нет, хочется уже домой, в родную Эстляндию. Ну, ничего, добьем вот британцев, разберемся с японцами, и можно будет, и спросив отпуск у государя, отправиться домой на заслуженный отдых. А пока впереди их ждала битва. Если, конечно, англичане не уклонятся от боя в самый последний момент. С военной точки зрения, это сражение для британцев было, если не безнадежным, то, во всяком случае, точно имело сомнительные перспективы. И не было сомнений в том, что командующий лаймами постарается удивить их, как сами русские вчера удивили самих британцев. А судя по сообщению от капитана Москвы, Англичане сейчас вовсе не в каком-нибудь порту Тасмании виски пьют. Куда-то они идут под покровом ночи и с полной светомаскировкой. И судя по квадрату и предполагаемому направлению, русско-итальянские минные поля в басовом проливе они успешно миновали. Во всяком случае, аэроразведка не обнаружила никаких признаков подрывов кораблей, там и никаких пожаров. Но куда они идут? Атаковать остров Кинг. Атаковать основную эскадру у Порт Филиппа просто маневрируют. Но тогда почему ночью в районах, которые прямо скажем опасны для судоходства даже днем? Самолеты разведчики их пока не нашли. Москва докладывает о потере контакта. Исходя из логики, эскадра противника шла либо на Вест, либо на Норт Вест. Капитан иноземцев их пытался перехватить, пытаясь в итоге следовать курсом на Норт ориентируясь на направление к Мельбурну, но не преуспел. Будет ли битва? Из города сообщают, что в Константинополь срочно прибыл британский министр иностранных дел. Явно же не для того, чтобы поговорить о погоде. И как в этом контексте воспринимать движение британской эскадры? А пока Ферзен привел все свои корабли в состояние полной боевой готовности. Звено истребителей постоянно кружит над вратами, основной эскадрой и суперлинкорами в заливе. Вылетели самолеты воздушной разведки в район возможного нахождения эскадры противника. Вряд ли они, конечно, что-то обнаружат в этой кромешной тьме. Узкий серп Луны появится на горизонте часа через полтора. Но и ее слабый свет вряд ли чем-то поможет. Что ж, остается ждать рассвета и шестичасового прилива. А там как бог даст. Британская империя. Австралия. Остров Кинг. База 5. Третий полевой аэродром. 26 декабря 1921 года. Честь в служении! В ответ уставное «На благо отчизны!» Итак, начнем, товарищи. Капитан Свиридов слушал вводные от командира смешанного 36-го авиаполка полковника Паскевича. «Товарищи офицеры, по поступившим от наших подводников сведениям зафиксированы множественные шумы, приближающиеся к острову Кинг с северо-востока. Точных подтвержденных сведений о нахождении и курсе эскадры у нас нет. Ориентировочное местонахождение, предположительно, британской эскадры вот в этих квадратах». Николай Свиридов вместе с другими комэсками следил за указкой Комполка, обводящей районы моря южнее и западнее Мельбурна. «В принципе, еще далековато. Время еще есть». Паскевич меж тем продолжал инструктаж. «На поиск вражеской эскадры уже вылетели наши разведчики, но до рассвета они могут ничего не найти. Впрочем, рассвет уже близок, так что даст бог, что-то да найдут». «Всем быть в пятиминутной готовности к вылету. Вылетаем и проводим операцию по оговоренной вчера схеме». Сначала бомберы чистят палубы линкоров, а затем в дело вступают торпедоносцы. Основная цель линкор «Куин Элизабет». Доведите боевую задачу своим экипажам. Есть вопросы? Вопросов ни у кого не было. Схему боя вчера прорабатывали много раз, разбирая поминутно. Понятное дело, что как по нотам провести операцию не выйдет, да и противник был серьезный и весьма кусачий. Что ж, после Монзунда Многие флоты проводили модернизацию систем ПВО на кораблях, и с этим приходилось считаться при планировании воздушных операций. Другое дело, что модернизацию прошли далеко не все корабли, тем более в таких забытых богом местах, как Австралия с Новой Зеландией, что внушало пилотам определенный оптимизм и надежду на успешное возвращение на полковой аэродром. Его дальние бомбардировочные эскадрили и так вчера в боях над... Джолонгом и Мельбурном потеряла две машины из 14. Про потери истребительной авиации говорить не приходится. Да уж, вчера была жаркая сеча. Впрочем, сегодня, судя по всему, будет все еще жарче. Полковник Паскевич подвел итог. «Тогда на этом все. По эскадрильям и ждать сигнала на вылет. С нами Бог и Богородица. За работу, товарищи офицеры!» Свиридов вместе с другими комэсками вышел из штабной палатки в ночь. «Николай, угости папиросы. Свои где-то оставил в расположении. Всегда пожалуйста. Что скажешь о ситуации?» Капитан Васильев комеск торпедоносцев, затянулся. «Бог не выдаст, свинья не съест. Бивали мы всяких, и этих побьем. Только вы уж нам сцену расчистите для сольного выступления». Николай Осипович лишь усмехнулся. «Десять чистокровных Си-33 — это тебе неполобные облегченные Си-33ПМ. 20 тонн кассетных бомб как с куста. Куда-то да прилетит. Тут и к бабке не ходи. Уверяю тебя, что британцы будут в восторге ждать ваше выступления после нашего». Васильев кивнул серьезно. «Очень на это надеюсь. Иначе по нам будут полить из всего, что только возможно, включая наградные пистолеты офицеров». А не хотелось бы получить такой горячий прием, сам понимаешь. Ладно, пошли уже, экипажи ждут. Имперское единство России Ромы. Ромейская империя, Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 25 декабря 1921 года. Маша зевнула, прикрыв ротик ладошкой. «Вот скажи мне, милый муж, откуда у людей привычка устраивать битвы в ночь по столичному времени? Да еще и на Рождество. У них что, календаря нет?» Я усмехнулся. Каприз, понятное дело, был напускным, но совершенно ясно, что императрица действительно устала и держится из последних сил. «Солнце, иди-ка ты спать. Я тут сам посторожу, чтоб никто не разбежался». «Да ну, опять пропущу все самое интересное». «Ты опять увлечешься и забудешь меня разбудить. Я лучше пройду в комнату отдыха и там подремлю на диване. Только не забудь меня разбудить, слышишь?» Киваю, улыбаясь. «Слышу, слышу. Может, ничего и не будет. Чего тебе зря сидеть? Иди отдыхай. Часик-другой сна тебе не повредит». Жена что-то еще хотела сказать, но, не найдя ничего стоящего, еще раз зевнула и скрылась за дверью комнаты отдыха. «Да, у нас вечер. Но в Австралии уже под утро». События там только начинаются. Конечно, я слегка лукавил, отправляя жену спать, но, как по мне, смотреть действительно было совершенно не на что. Картинку мы все равно не видели, ведь у нас не было ни спутников, ни беспилотников, ни даже банального телевидения. Лишь сводки, таблицы да графики. И много-много воображения, подкрепленного фотографиями мест событий. Обыкновенными видовыми фотографиями туристов-шпионов, а нередко и вырезками с фото из местных газет. После вчерашнего рейда к Мельбурну мы оккупировали всю местную округу. Изначальный план этого не предусматривал, но и уходить немедленно я не был готов. Да, это могло стать проблемой, а само решение ошибкой, но уходить в многотысячекилометровый поход на север с лишенным хода линкором Александр Третий было не лучшей идеей. Да и получить кое-что с потерпевшей австралии совсем не помешает. Остров Кинг какой-нибудь. Вот тот же архипелаг Бисмарк я собирался вернуть Германии в зачет оплаты немецких военных поставок и прочих строительных работ. Бугенвиль и Макуори тоже были не лишними. Первый мог использоваться как перевалочная база флота, а второй — как база для наших экспедиций в Антарктиду. Сама же Антарктида нам особо сейчас и не нужна. И еще лет 100 не будет нужна. Вовсе ни для чего, кроме научных и метеостанций. Там, конечно, наверняка под льдом масса полезных ископаемых. Но на ближайший век главным ресурсом континента была просто пресная вода в необъятных объемах. Приятно, конечно, лет через сто сделать Россию, если не монополистом, то весьма важным игроком на мировом рынке пресной воды. Но это очень и очень далекая перспектива. В остальном же польза от Антарктиды не больше, чем от наших каких-нибудь гипотетических притязаний на часть Луны или так любимого Цалковским Марса. Вот буквально все вышеперечисленное мы, понятное дело, не получим. Позиции у нас там не настолько сильны, а обеспечивать экспедиционный корпус на другой стороне планеты мы не можем. На местных же харчах и ресурсах такая прожорливая армада долго не протянет по очень простой причине. Мельбурн и округу власти посадят на голодный паёк, и в части продовольствия, и особенно в части всяких стратегических ресурсов, типа того же топлива для кораблей, материалов для их ремонта на местных верфях и так далее. И в Австралии, тем более в Лондоне, это прекрасно понимают, так что это было скорее делом принципа и политического статуса. Ведь мы же должны с Австралией что-то взять, иначе братва не поймет нашего лоховства. Поэтому так или иначе, чем-то визуально-материальным Мы свою гипотетическую победу в этой войне должны зафиксировать и продемонстрировать нашим партнерам и прочим коллегам по опасному бизнесу. Как говорится, с паршивой австралийской овцы хоть шерсти клок. Пока же там близилось утро, рассвет уже скоро. Британская империя, Австралия, залив Порт-Филипп, суперлинкор Пантократор, 26 декабря 1921 года. 5 утра. Западная половина неба еще темна, но восток уже розовеет и вот-вот взойдет солнце. Скоро время прилива. Отстоявшие ночи в безопасном заливе Порт-Филипп суперы скоро выйдут на большую воду через камни врат залива. Тревожных донесений больше не поступало. Ночь завершается спокойно. Никаких атак не случилось. Британцы еще не пришли, если вообще придут. А сама Австралия была полностью умиротворена. Что ж, государь-военный гений, это необходимо признать. Изобретенная им очередная неожиданная тактика вновь принесла ошеломляющие результаты, явив миру альтернативу Монзунду. Два суперлинкора в сопровождении двух эсминцев ПВО и сил авиации эскадры стали абсолютно нерешаемой проблемой для австралийской обороны, которая имела явное превосходство в воздушных силах, в том числе и торпедоносных. Русско-итальянская авиация не разменивалась на множественность целей, а была заточена лишь под одно обеспечение безопасности суперлинкоров от воздушной угрозы. Это включало в себя истребительное прикрытие мини-эскадры и удары по авианосцу противника, лишая этого возможности поднимать воздух самолеты и удары по полевым аэродромам и складам австралийской авиации. Все цели были разобраны под конкретную задачу дать суперлинкорам возможность действовать без оглядки на авиацию противника, что и было с успехом реализовано. Рейд был блестящим, его итоги внушали надежду на более-менее удачные начальные условия предстоящего морского сражения с британской эскадрой. Да, а что тут можно добавить? В густейшая пара прогулялась по заливу, австралийский флот перестал существовать, и его корабли больше не могли вносить свою лепту в расклад сил перед генеральным сражением. Все аэродромы в радиусе 100 км были уничтожены или захвачены оккупационными силами. Австралия потеряла в воздухе или на земле почти всю свою авиацию. Да так, что даже любой намек на береговые ВВС в этом районе был разрушен. А временным властям было объявлено, что если в течение боя с британцами со стороны Австралии взлетит хотя бы один самолет или выйдет в море хоть один торпедный катер, то русские сожгут к чертям собачьим Мельбурн, а затем двинутся дальше и сожгут даже само упоминание о существовании города Сидней. Адмиралу Ферзену показалось, что его слова были приняты австралийцами максимально серьезно, особенно после оккупации города и округи. В общем, угроза эскадрии со стороны материка была полностью устранена. В новую битву эскадра входила, опираясь не только на остров Кинг с его аэродромами, но и на ресурсы, которые могли быть и были мобилизованы на берегу оккупационной командой. И австралийцы этому не слишком-то противились, предпочтя уступить силе, но сохранить то, что у них уцелело, включая собственные жизни. Впрочем, разведка в том числе и воздушная — Доносит, что идет массовый исход населения из всей округи, в радиусе 100 километров, и поток беженцев лишь нарастает. Хотя такое положение вещей вполне устраивало русское командование. Меньше ртов — чище воздух. Как говорится, проблемы австралийцев — это проблемы самих австралийцев. Русский шериф им ничем не обязан. Из русских же потерь важнейшей была потеря линкором император Александр Третий который фактически превратился в неподвижную батарею и принимать участие в маневренном сражении не мог. Поэтому было решено перевести его в залив Порт-Филипп и поставить на якорь рядом с поврежденным трофейным линейным крейсером «Новая Зеландия», толку от которого в бою не было бы совсем с учетом призовой команды на борту, незнакомый с кораблем, и проблем в машинном отделении, но его 305 миллиметровые пушки вполне могли стрелять, и чем черт не шутит, могут еще и пригодиться в какой-то определенный момент сражения. Лишними они не будут точно, даже если будут просто молчать. Захваченных у Мельбурна авианосца, крейсеров и эсминцев были сняты австралийские команды, и корабли эти стояли в виду города союзными призовыми командами и под охраной русского крейсера «Адмирал Грейк». Шел осмотр повреждений, оценка возможности использовать трофеи для какой-нибудь военной цели союзников. Однако адмирал Ферзен был более чем уверен в том, что по итогу осмотра будет принято решение после ухода их эскадры открыть кингстоны, части трофеев и затопить этот хлам в районе входа в залив Порт-Филипп, чтобы австралийцам было чем заняться по итогу войны. В общем, с раскладом сил было все более-менее понятно. Рейд августейшей пары выбил австралийский флот а состоявшееся вчера же сражение у острова Кёртис слегка проредило силы британцев. Однако в целом у русско-итальянской эскадры, а точнее ее маневренной части, во многом был паритет с приближающимися англичанами. Не считая двух суперлинкоров, но тут, как говорится, бог подаст. Отдельно стоит отметить, что большое количество тренировок и учений дали результат. Авиация эскадры научилась взаимодействовать с ПВО эскадры так, чтобы обе эти компоненты, прикрытия с воздуха, не мешали друг другу, а наоборот усиливали друг друга. И опыт этих бесконечных учений очень пригодился во время Мельнбурнского рейда. И даст бог, пригодятся и сегодня. Всю минувшую ночь штабы эскадры совместно с главным морским штабом в Константинополе и адмиралтейством в Санкт-Петербурге отрабатывали варианты утреннего сражения. Что ж, впереди новый день, и, очевидно, новая битва. Возможно, это будет генеральным сражением этой войны. Впрочем, адмирал Ферзен не был уверен, что британцы вообще ввяжутся в эту битву. Слишком уж призрачны шансы у них на победу. С другой стороны, у флота нет своих интересов и своей логики. Флот — это лишь инструмент, лишь военная проекция политических интересов, а Британии нужно показать серьезность самого намерения — Защищать свои доминионы, где бы они ни находились. Показать всем, в том числе и самим доминионам, дабы умереть там нарастающий сепаратизм. И в этой парадигме абсолютно не важен исход битвы. Важен сам факт этой битвы. Важен факт, что Британия готова драться за свое. А поражение всегда можно списать на то, что конкретно в этом месте, по стечению обстоятельств, было недостаточно британских кораблей. Бывает такое даже у великих наций. Но ведь ни у кого же не возникнет сомнений в том, что англичане на море сильнее всех остальных вместе взятых и при необходимости явят миру всю свою решительную мощь, верно? Поэтому шанс на то, что битва сегодня все же состоится, очень и очень высок. А дальше во многом все опять будет отдано на волю слепого случая. Впрочем, командующий второй Тихоокеанской эскадрой старался на волю случая ничего не оставлять. Стоящие на рейде в Басовом проливе крупные корабли со стороны открытого моря были с юга прикрыты минными полями. По краям минных полей и с их ближнего к эскадре края дежурили эсминцы и лидеры. Из них три русских эсминца серии «Новик» и итальянский лидер типа «Сципиони Африкано» прикрывали подходы к острову Кинг. Оставшиеся семь новиков и еще один итальянский лидер как раз и были заняты прикрытием основных сил второй Тихоокеанской эскадры. Четыре эсминца типа «Колдвейл», переоборудованные под эсминцы ПВО на верфи в Николаеве, должны были обеспечить прикрытие неба. Один из них охранял густейшую пару в заливе, один прикрывал аэродромы на острове Кинг, и два охраняли от налетов основную эскадру. Ну, а итальянские эсминцы типа «Селла» в количестве восьми штук и два лидера типа сципионе Африкано» были заняты весь вчерашний день и вчерашний вечер тем, что ставили мины в Басовом проливе, стараясь перекрыть наиболее вероятные пути движения британской эскадры. Конечно, 476 морских мин, установленных на таком большом морском пространстве, совершенно не гарантировали, что враг на них обязательно наткнется». Но всегда лучше иметь карты минных полей, зная, что у противника этих карт нет. Авиация рассредоточена с авианосцев, и большая ее часть была перебазирована на грунтовые аэродромы вдоль южного побережья штата Виктория, воспользовавшись немногой уцелевшей авиационной инфраструктурой. Так что в целом ситуация виделась адмиралу достаточно неплохой, проработанной и прогнозируемой. «Ваше благородство! Радио от воздушной разведки!» Князь Горчаков протянул бланк. Ферзен пробежал глазами строки на бумаге. Хм, что ж, как говорится, ну, хорошо тогда. Самолеты на вылет. Цель — поиск и атака британских кораблей в указанных квадратах согласно предварительному плану атаки. На все полевые аэродромы и авианосцы сигнал «Зеленый-3». Барон выпустил воздух сквозь зубы. «Как там? Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Вот сейчас стояние суперлинкоров в заливе Порт-Филипп может обернуться боком, ведь сейчас отлив, а значит, такие огромные корабли просто не смогут пройти сквозь узкое горло врат залива, не рискуя напоруться на камни, тем более ночью. Тут никакие прожекторы не помогут. Да и завод Александра Третьего в залив тоже может сказаться на огневой мощи эскадры не самым лучшим образом. Текст Виталия Сергеева. Сообщение информационного агентства Proper News. 25 декабря 1921 года. Константинополь. Срочно! Сегодня вечером со спешным визитом в Константинополь прибыл министр иностранных дел Великобритании сэр Дональд Маклин. Поездка была анонсирована Лондоном еще в начале декабря при формировании нового либористко-либерального правительства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 Уверенная победа лейбористов Макдональда и укрепление позиции либералов Аскина-Маклина позволяют коалиции решительно проводить свою политику. Отправляясь в турне, британский министр заявил: Сегодня наша империя переживает трудные времена. Уже 7 лет ее сотрясают войны, но настоящие либералы всегда выступали против такой политики. Премьер-министр Макдональд считает, что пора примириться с дозревшими до самостоятельности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 Пушки и пулеметы ПВО лопали настолько часто, что звуки практически сливались в сплошной гул. Появившиеся со стороны западной ночной еще половины британские самолеты нанесли неожиданный удар по месту базирования основной эскадры русско-итальянского флота. Удар был ожидаем, но стал неожиданным. Когда все охватились, было уже во многом поздно. Полетели бомбы, а за ними и торпеды. Системы ПВО, находящиеся в залиме суперов и эсминца, оказались не у из-за большого расстояния орудия ПВО, основной эскадры работали хоть и активно, но недостаточно эффективно. А четверка истребителей дежурного звена не могла обслужить почти полсотни машин противника. Да, авиация британцев несла большие потери, но маневрирующие группой корабли были удобной целью, так что не все бомбы упали в воду и не все торпеды прошли мимо. Британская империя, Австралия, Басов пролив, юго-западнее залива Порт-Филипп, 26 декабря 1921 года. По длинной дуге заходил на английскую эскадру воздушный строй. Торпедоносцы и бомбардировщики. Истребители все были заняты в деле воздушного прикрытия Пантократора и Иоланды-Савойской. Поэтому русско-итальянским бомбардировщикам приходилось полагаться на свои собственные силы и на известную удачу. Впрочем, основные воздушные силы британцев заняты в других местах, так что опасаться следовало лишь систем корабельной противовоздушной обороны. Си-33 всех модификаций приближались к противнику, неся в брюхе и под крыльями свои смертоносные кассетные бомбы, призванные вычистить все живое с палуб линкоров противника. Строй заходил со стороны носа Куин-Элизабет, шедший головным кораблем в кельваторном строю линейных кораблей Великобритании. Летели достаточно низко, чтобы корпус впереди идущей королевы заслонял с собой приближающуюся воздушную армаду от огня ПВО, идущих следом английских кораблей. Да и собственные орудия и пулеметы Лизы были ограничены лишь передней проекцией, что не позволяло задействовать в противодействии налету всю противовоздушную артиллерию линкора. Вспух пламенем один из бомбардировщиков. Задымил и отвалил еще один. Но воздушный строй приближался к своей цели. Сблизившись с королевой, эскадра воздушных кораблей набрала высоту, и вниз полетели тучи бомб. Выметая все и вся с поверхности палубы линкора, сметая ПВО, радиоантенны, дальномеры и системы прицеливания орудий главного калибра. Капитан Свиридов крепко держал штурвал своего бомбардировщика. Идущая впереди первой эскадрилья уже сбросила свои бомбы на Куин-Элизабет. Ему сейчас предстояло сделать выбор — провести повторную бомбардировку королевы или сосредоточиться на следующем за ней линкоре Малая. Внизу разглядеть что-либо было сложно. Палуба Куин-Элизабет была наполнена дымом и какими-то обломками. Сколько там погибло моряков, он, конечно, определить с воздуха не мог, но тела валялись по палубе. И, насколько он мог судить, ответного огня систем ПВО с борта королевы почти не было. А вот с борта Малай был, да еще какой! Капитан подавил соблазн приказать отбомбиться по легкой цели и, покачав крыльями, дал команду на выбор Малайи в качестве приоритета. Тянущиеся рваные секунды. Приближается громада линкора. Сплошная стена огня впереди, закушенная в кровь губа, вздрагивающий от попаданий самолет. «Сука! Не возьмешь! Не...» Удар в борт чего-то тяжелого. Рули почти не слушаются, пламя ревет за спиной. «Мать-перемать! Давай, девонька, тяни!» «Дотянуть, дотянуть! Будьте вы все трижды прокляты! Твоим и Господи!» И лишь настройка линкора перед глазами в последний миг. Британская империя. Австралия. Басов-Пролив. Юго-Западнее залива Порт-Филипп. 26 декабря 1921 года. 14 торпедоносцев атаковали Куина Элизабет. Все сразу с одного борта. Сброс торпеды и синхронный отвал в сторону стараясь не попасть под перекрестный огонь ПВО эсминцев и при этом максимально уклониться от встречи с противовоздушными системами, следующих за «Куин» Элизабет Линкоров. 14 торпедоносцев. Вырулили из боя 9. Три разрушились еще в воздухе от прямых попаданий снарядов. Один врезался в океан. Одному удалось приводнить свой аппарат. Спасать сейчас некому и некогда. Даст Бог позже. Благо лета на улице, вода теплая, а противнику точно не до. Вокруг приводнившегося самолета закипели всплески английских пули снарядов. Спасать больше некого. Четырнадцать торпедоносцев увернулся маневром весьма непросто пять ударов принимают на себя противоторпедные були. Шестая торпеда попадает в образовавшуюся пробоину, и внутрь линкора начинает прибывать забортная вода. Вторая волна торпедоносцев атакует HMS Queen Elizabeth, и королева стала крениться на левый борт. Вновь потери. В этот раз три. Спасшихся нет. Воды океана поглотили всех. Удалось ли нанести критический ущерб системам наведения? Это покажет дальнейший ход боя. Но то, что такой налет не пройдет бесследно, это к бабке не ходи. Капитан Васильев привычно делал штурвалом маневр, выводя торпедоносец из боя, когда снаряд ПВО эсминца вспорол кабину его самолета. «Имперское единство России ромеи «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Ситуационный центр», 25 декабря 1921 года. Явление зевающей Маши было очень кстати, как, впрочем, и ее вопрос. «Я ничего не пропустила?» Пожимаю плечами в ответ. «О нет, все только начинается. Уж поверь мне». Британская империя, Австралия. Басов пролив. Суперлинкор Принципесса Иоланда Савоя. 26 декабря 1921 года. «Небо держать! Небо! Нечего глазеть! Там и без нас разберутся!» Мичман Романов прикрикнул на своих итальянских подчиненных, которые с любопытством следили за происходящим во время прохода через врата. Что ж, вчерашний успешный рейд к Мельбурну расслабил многих. И задача младших командиров — поддерживать дисциплину, особенно во время боя. Спаренная 20 миллиметровая автоматическая пушка хлопала по ушам, посылая в небо снаряд за снарядом. За сегодня они сбили целых два самолета противника. А может, и не они. Пылу боя поди узнай докажи. Но уж один-то сбили точно. Иоланда била главным калибром куда-то за строй противника. Из-за дыма и расстояния видно было плохо. Но вроде целью был один из авианосцев англичан. Залп передней башни вновь ушел в сторону горизонта. Налет со стороны неба продолжался. Сколько же их, прости господи, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Небо наполняется новой волной свинца. Несколько торпед сброшены в их сторону, но британцы суетятся. Мимо. Новая волна воздушной атаки. Хорошо, хоть основной целью является Пантократор, уже прошедший врата и присоединившийся к основной эскадре. Так что все удары идут мимо Иоланды. Господи, что он такое говорит? Что значит «хорошо»? Это же наш, свой, родимый Пантократор. Там брат родной, в конце концов. Поли черти!» «Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп!» В небе вспух огненный цветок, превращающийся в пламенный цветок, за которым через небо тянется черный дымный хвост. Приближается к кельваторная колонна противника. Уже совсем близко. Даже видны очертания и пожары на первых двух линкорах, но они продолжают идти и продолжают стрелять. Жерла орудий Оланды холодно движутся вслед за проплывающими кораблями противника. жерло вражеских орудий нацелены прямо на них. Кому там в столицах не хватает острых ощущений? Добро пожаловать в наш салон высшего света! Мощный всплеск прямо рядом с бортом. Кричат раненые, молчат убитые, кровь на палубе и в море. Идущий впереди пантократор разворачивается и прикрывает своим корпусом Иоланду. Могучий залп всем бортом, и снаряды накрывают идущую во главе строя Куин-Элизабет. Взрывы. Взрыв. Флагманский линкор вспухает и переламывается. «Да-да, вот вам, суки, получите!» Князь императорской крови Ростислав Романов орал вместе со всеми, наплевав на приличие и прочий паркетный этикет. В воздухе пахло не только порохом и кровью. В воздухе все более явственно ощущался вкус победы. Британская империя, Австралия, Басов пролив, суперлинкор «Пантократор», 26 декабря 1921 года. Решившиеся флагмана британцы как-то засуетились. Малая крепко горела и явно получила серьезные повреждения. Один из авианосцев, очевидно, подорвался на мине или поймал бортом торпеду кого-то из эсминцев и опрокидывался на бок. Основная же часть русско-итальянской эскадры уже выходила из стеснения минных полей на открытую воду. Суперлинкоры вышли из врат и уже полным ходом своими 406 миллиметровыми орудиями участвовали в сражении которая явно склонялась к поражению британцев. Бой принес много потери союзникам и британцам. Линкор Полтава горел и вынужден был выброситься на отмель. Затонула авиаматка Акула. Затонул крейсер Адмирал Спиридонов. Получил прямое попадание линейный крейсер Измаил. И явно будет требовать серьезного ремонта. Сколько затонуло русских и итальянских эсминцев, лидеров и подводных лодок. Сколько сбито самолетов. Пока неизвестно, но ясно, что потери серьезные. Но британцев явно потрепали больше. Но главное, что они по факту лишились двух линкоров, авианосца и командования. Английская эскадра явно покидала место сражения, держась все Маристие. Но и у русской эскадры не было сил продолжать сражение. Каждый остался при своем. Но британцы отступили с поля боя, оставив место морской сечи за русскими и итальянцами. Британская империя, Австралия, Басов пролив, восточнее острова Кинг, подводная лодка к 1 Москва, 26 декабря 1921 года. Капитан первого ранга иноземцев перебирал в перископ силуэты кораблей. Эсминцы все еще прикрывали потрепанный строй британцев и сунуться туда было не так просто. Но нельзя же так все проспать. Он и так явился к шапошному разбору. Внезапно в поле его зрения появилась жирная туша авианосца. «Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 26 декабря 1921 года». Маша мирно спала, свернувшись калачиком в своем кресле. Осторожно укрывая ее пледом, Она сонно спрашивает, «Как там?» — шепчу. «Наши выиграли, как и всегда. Давай я тебя лучше отнесу на диван в комнату отдыха. Спи. До утра еще далеко». Текст Виталия Сергеева. Санкт-Петербург. Газета «Речь». 27 декабря 1921 года. Радости и печали русского патриота. Прошедший год был труден и радостен для патриотов нашей страны. «Мудростью нашего императора Михаила II поднялись мы снять с народного сердца тяжесть прошлой японской войны. Личное присутствие Михаила Победоносного подвигло наше воинство на поразительные успехи в начале войны. Упущения генералов, сдавших японцам Камчатку и Чукотку, были выправлены единством народа и царской фамилии и железной волей нашего державного вождя. В декабре освобождена Чукотка». Потоплен в Петропавловской бухте линкор «Соя», бывший в девичестве Парижем. Положение окруженных на Камчатке воинов Микада однозначно безнадежное. Но не это скромный успех нашего флота или дерзновенный рейд на оленях по тундре казаков, бородинцев, чапаевцев утешили наше разочарование от успехов противников. Блистательный в духе первой отечественной рейдов «Гусар Давыдова», десант на «Хоккайдо» заставил воспрянуть русских патриотов духом. Десант показал, что не только наша армия и народ многому научились. Великая война и пример нашего великого императора позволили раскрыться многим членам императорской фамилии. Великий князь Николай Александрович, в чье царствование и случилась неудачная для нас Первая русско-японская война, показал при захвате Хоккайдо себя прекрасным организатором и командиром. Героически воюет и его дочь Великая Княжна Анастасия Николаевна и многие другие члены императорской фамилии. Все эти успехи, безусловно, связаны с нашим горячо любимым императором. Его присутствие на фронте всегда знаменует победу. Тем тревожнее становится посредственность наших генералов и адмиралов. Долгое топтание у Мукдена, где наше бездействие позволило японцам построить колоссальное укрепление только сейчас, по всей видимости, после царственного окрика, наконец разрешилась. непонятная война с Австралией? Вместо того, чтобы в частном бою рассчитаться с японцами за Цусиму и помочь нашей сухопутной армии, наши флотоводцы ради своего тщеславия вознамерились устроить Австралии второй Севастополь. При этом Россия была поставлена на грань войны с Великобританией. Войны, которая России не нужна. Войны, к которой мы не готовы. Уверены, что возвращение государя-императора в Ставку позволит перейти от выигранных сражений к победоносной войне. Русское знамя «Стяг Пресвятой Богородицы» будет в следующем году реять над Порт-Артуром и Цусимой. Поляков Текст Виталия Сергеева Москва. Земщина. 27 декабря 1921 года Выдающийся подвиг совершен нашими авиатрессами. Экипаж бомбардировщиков, в котором воюет как борт стрелок юная Великая Княжна Анастасия Николаевна, вместе со своими товарищами по знаменитому авиаполку Ангелы-Богородицы, в очередной раз бомбил 24 декабря Токио. В этом вылете один из наших бомбардировщиков был сбит. Экипаж, в котором воюет Великая Княжна, совершил посадку на японскую территорию, чтобы забрать своих товарищей. Подпоручик Романова в течение получаса отбивала из своей 20 миллиметровой спаренной авиапушки бекера дегтярева атаки превосходящих сил японцев, усиленных танками. Своим метким огнем Великая Княжна подбила вражеский танк и уничтожила до 10 противников. дав товарищам время подобрать всех раненых и тела убитых членов экипажа сбитого русского бомбардировщика. Несмотря на ранения и большую потерю крови, Анастасия Николаевна продолжала вести огонь, пока их бомбардировщик не взлетел и ее не сменила авиатреса из спасенного экипажа. Задерзновенный и беспримерный подвиг под Великая княжна Анастасия Романова вместе с членами ее экипажа представлена к золотой звезде героя ордена святого архистратига Михаила с досрочным производством в очередной воинский чин. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Малый императорский дворец. 27 декабря 1921 года. Сэр Дональд Маклин не был бы министром иностранных дел, если бы не был душе дипломатом. Он был вежлив и любезен, но твердо держался линии правительства, невзирая ни на что». «Ваше императорское величество, нашему правительству крайне прискорбно знать, что некоторые обстоятельства, инспирированные врагами обеих наших держав, отрицательно сказываются на отношениях между нашими странами. Интересуюсь. Вы же не впервые в Константинополе?» «Степенный кивок. Да, мне приходилось бывать в этом городе. И как вам перемены?» «Неопределенно. Весьма разительны». «Так вот, Лондон делал все возможное, чтобы мы никогда здесь не оказались. Даже воевать пришлось, не так ли?» Неопределенный жест. Эта мировая политика, не всегда все подчиняется нашим желаниям. Но мы всячески стремимся к сотрудничеству и добрососедству между нашими народами. Уверен, что и правительство вашего всевеличия хочет поддерживать дух добрососедства между Россией и Соединенным Королевством». Я уверен, что город Мельбурн и округа станут прекрасным нашим форпостом в южном полушарии.